Глава 10. Гук быстрым шагом направился к больнице, и я за ним, знаком, показывая Кири и Коптичу оставаться на месте. Стал сбоку от больницы, присмотрелся. Видимость была ограничена. Тем не менее, зона отчуждения и кромка леса просматривались хорошо. Человек сидел на корточках. Прячась за порослью молодых елочек, и не двигался. Я заметил его лишь когда он начал подниматься. Это был Редбуль. Поднявшись, он подался назад и исчез. И почти сразу забил захлебываясь пулемет. Он бил длинными, бездумно, исключительно ради того, чтобы показать: мы здесь. Ну и хорошо, что вы здесь. Зачем же патрон то тратить? Несколько пуль расколупали кирпич над бойницей. Крупицы пыли и осколков залетели внутрь, оседая на лицах красноватой пудрой. Гук откинулся в сторону. Я продолжал смотреть на деревья, надеясь выявить еще какое-нибудь движение. Никого. Только определил место, где засел пулеметчик. Он выкосил перед собой хрупкий подлесок. Над землей поднялось облако перемолотых в крупу листьев и пороховых газов. «Гук! Винтовку!» Гук кивнул наблюдателю, и тот передал мне трехлинейку. Я поймал в прицел центр облака и надавил на спуск. Мягко передернул затвор и снова надавил на спуск. Пулемет заткнулся. Минуту длилась тишина, потом завибрировал планшет в моем кармане. «Хороший выстрел!» «Гамбит, легок на помине!» «Олова здесь!» Обсуждать с адептом свою меткость я не собирался. Время ни к чему не обязывающих разговоров закончилось. Пришла пора поговорить серьезно. Гук встал рядом, поглядывая на экран планшета. «Олова? Кто это?» «Передай Примасу, что говорить за Лидию я буду только с ним. Пусть выйдет на опушку, хочу убедиться, что это действительно он, а не какой-то адепт-полудурок, считающий себя равным великому невидимому». Ответ прилетел мгновенно. «Ты, сука, северный олень, ушлепок гнилой, ты кто такой, чтоб с тобой разговаривал сам Примас?» «Я всех вас в болотах утоплю!» Дальше пошел сплошной мат, причем такой отборный и витьеватый, что даже читать было неловко. Я отключил планшет и выглянул в бойницу. «Сильно не светись», — посоветовал Гук. «Они стрелять тоже умеют». До боли в глазах я всматривался в густую полосу леса, пытаясь уловить хотя бы легкое движение и понять, что замышляет гамбит. Воздух сгущался, становился тяжелее. Близость болот сказывалась на нем, превращая в густой белесый туман. Подала голос кукушка. Куковала долго, значит, не адепты переговариваются. Пока слушал ее слева в кустах что-то. Блеснула! Присмотрелся, блеск исчез. Но он точно был, возможно, оптика, прицел или монокуляр, замер, пытаясь проникнуть взглядом сквозь листву и ветви, но все впустую. Сумерки начали скрадывать очертания деревьев. Они уже казались сплошным размытым пятном. Даже усиленное нанограндами зрение не позволяло распознать, что скрывается на расстоянии пятидесяти шагов. Потянуло холодом. С болот наплывала сырость и глубокая бесконечная тишина. Стоило кому-то шаркнуть ногой или вдохнуть поглубже, как это било по ушам чугунным грохотом. И я посмотрел на Киру. Она свернулась калачиком, приткнувшись головой к плечу Коптича. Филипп накрыл ее байковым одеялом, предложил горячего чаю. Пацан проявлял симпатию. Хм, на вид лет шестнадцать. Приятный. Если проживет достаточно долго, то имеет все шансы стать настоящим мужчиной. Добьется на севере положение, женится. Но... «Не на Кире. Здесь ему не светит ничего. Она двуликая, а он обычный. Кира принимает его милые ухаживания, но лишь потому, что сейчас ей это нужно. Потом она о нем даже не вспомнит». Схлипнула в выпь. Там, где в сумерках блеснула оптика, колыхнулся туман. Он вздрогнул и чуть приподнялся, завиваясь в спираль. Это мог быть ветер, а мог и человек, или та кабарга, встреченная утром в лесу. Я переключился на менталку, пытаясь определить, что же происходит на самом деле. Расстояние позволяло. Но ничего не увидел, пусто. Хотя там точно кто-то двигался... Туман продолжал колыхаться, и это колыхание направлялось к нам. Я тронул Гука за плечо. «Кто ты идет?» Гук кивнул. «Сток возвращается. Слышал выпь. Его сигнал. Странно. А почему я его не чувствую?» «И адепты не чувствуют. На дороге, кстати, ты тоже нас...» «Не почувствовал». «Точно. Я только сейчас, после его слов, понял это. Когда Гук в своем масхалате выскочил из леса, между нами было метров семьдесят. Для Клякс далековато, но ощущение опасности должно было возникнуть. Однако ни я, ни Кира не отреагировали». «Это фокус какой-то?» «Ага, его еще мерзлый разработал». И на себе отшлифовал. «Алиса тебе не говорила?» хм, «Странно. Проводники в той или иной степени чувствуют опасность, поэтому группы захвата проходят особые тренинги, позволяющие выработать у себя полное отрицание ненависти к врагу. Вся ваша сущность направлена именно на это. Вы живете ненавистью. Вас к ней притягивает. А мы...» Мы ее отрицаем. «Почему Олова нельзя убить?» «Потому что ты его ненавидишь». «А я, направляя оружие на цель, вижу неодушевленный предмет, например, консервную банку или пенек. Поэтому ваша интуиция не срабатывает. Процесс тренировки долгий, сложный. У многих так и не получается до конца развить в себе это умение». А у кого получается, те становятся для проводников и двуликих невидимками. Вы полностью перестаете воспринимать нас как угрозу. Не замечаете, даже если стоим рядом. Гук усмехнулся. Человечество учится защищаться от вас, Дон. Много ты людей вокруг себя чувствуешь. Я не думал об этом, но... Снова включил менталку. Кляксы были. Возле стола располагались Коптич, Кира и Филипп. Еще три пульсировали передо мной, видимо, на первом этаже или в подвале. И больше никого. Хотя людей было много. Я не видел ни Гука, ни наблюдателей, да и на первом этаже должно находиться не меньше десяти человек. Хм, ловко. — кивнул я. — так вы к любому из нас можете подкрасться и завалить. — Все не настолько просто, — покачал головой Гук. — Вы нас не чувствуете. Но и мы вас не вот чтобы на ладони рассматриваем. Шансы, конечно, немного уравнялись, и теперь все зависит от наблюдательности и реакции. А они у вас выше. Хорошо ты пулеметчик снял. Я бы так Не смог. И столько заметил. Кстати, как, если не секрет? Не секрет. Туман колыхался. Он всегда колышется. Да и темно слишком, чтоб разглядеть что-то. Для тебя темно, для меня не совсем. Да и колыхание разное бывает. Сейчас как будто ветер в одном направлении дует с одинаковой силой и на узком участке. А такого, сам понимаешь, быть не может. Кук хлопнул меня по плечу. Молодец, крестник! Растешь. К тебе со спины теперь не подберешься. Твоими устами домет да пить. Научишь вашей способности? Не получится, ты, проводник, но, в принципе, общее направление знаешь. Пытайся, хотя не понимай, зачем тебе это надо. Ну, пригодится. Хорошее умение и награды на него тратить не надо. «Командир!» — послышалось от лестницы. «Сток вернулся!» «Давай его сюда!» На весь этаж горела одна единственная лучина. Огонек неяркий, да мне, в принципе, он и не особо был нужен. Сумеречное зрение позволяло видеть каждый угол и трещины в полу под ногами. Но всем прочим без света было не обойтись. «Филипп!» — окликнул губ пацана. «Зажги светильник!» Мы вернулись к столу. Коптич дремал, Кира тихонько посапывала, укутавшись одеялом с головой. Я видел только носик и щечку. Захотелось погладить дочь, но удержался, побоялся разбудить. Филипп черкнул кремнем, вспыхнул огонек, «Я потянул носом». Хм, «Бензин?» «Керосин», — ответил Гук. «В наших болотах тоже есть битумные поля. Добываем, перегоняем, используем. Электричества нет, приходится идти на разного рода ухищрения. Генератор завести не пробовали?» «Есть один. Бережем. Включаем только для зарядки планшета». К столу подошел худощавый мужчина с длинными до плеч волосами и вытянутым лицом. Почти полная копия Гука, только на голову ниже. Я было подумал, не сын ли, но Гук, предвосхищая мой вопрос, усмехнулся и покачал головой. «Проходи, Сток, присаживайся». «Это Дон. Ты слышал о нем». «Доводилось, да». Сток протянул руку. Пожатие оказалось неожиданно сильным, словно с тисками поздоровался. «Командир много про тебя рассказывал. Не думал, что получится воочию увидеть. В жизни и не такое бывает. Это точно. Оставим любезности, — осадил нас Гук. Рассказывай, что видел?» Сток покосился на Коптича и Киру Гук кивнул. «При них можно». Но тогда что я видел?» «Да, депты. что еще тут? Увидишь?» Сам Гамбит пожаловал. С ним его команда шакалов плюс Редбули звено. Но потрепанные уже. Я схоронился возле лагеря, погрел уши малость. Их утром кто-то раскатал возле северного поста, а потом на гате проредил. От звена, короче, два десятка рыл осталось. Считай, всех вместе полста будет. С этими силами они на нас не попрут, надорвутся. Гамбит не дурак, хоть и от отморозок кончены. Вызвал подмогу из депо, из квартирника. Вроде как из загона тоже отряд подгребает. Короче, к утру здесь сотни-две рыл наберется. И вот тогда можно ждать гостей. Грядет заварушка, командир, знатная заварушка. Все, что до того было, так развлекаловка. Гук слушал молча, не перебивая. Иногда кивал, иногда хмыкал. Когда сток закончил, крестный кивнул Филиппу. Чайку принеси и перекуси чего-нибудь. При слове перекусить Коптич оживился. Кира зевнула и приподнялась. Сток приклеился к ней взглядом. Симпотненькая, она что ли, Лидия? Она моя дочь, угрюмо проговорил я и уточнил. Ей, ей всего? «Четырнадцать!» «Да не напрягайся, я просто спросил. Я ведь ни на что не посягаю. Тем более при таком отце. Люди тебя помнят, Дон, уважают. А она, стала быть, та самая дочь, за которую ты под станок пошел?» «Та самая. Ага. Никто не верил, что ты ее найдешь. И никто не верил, что с другой стороны станка выберешься. Ты везучий. А как вернуться-то получилось?» «Здесь только один вход, он же выход». «Ясно», — кивнул сток, хотя, судя по выражению лица, ничего ему ясно не было. Вернулся Филипп, поставил на стол котелок и чайник. От котелка пахло ухой. Рыба в этих краях, похоже, самая ходовая пища. И повар не пожадничал, наполнил котелок до краев. «В пять голодных ртов мы очистили его за десять минут». Гира за весь день впервые улыбнулась и ушла на диван досыпать. Мы остались чаевничать. «Значит, ночью не полезут», — возвращаясь к прерванному разговору, сказал Гук. «А утром явится Олова». «Пока его нет, можно им жизнь подпортить», — предложил я. «Конкретно?» «Устроить диверсию». Подобраться к лагерю, снять часовых, забросать гранатами. Готов отправиться лично. Коптич, пойдешь со мной? Надо, так пойду. Только пусть гранат дадут, а то у меня последняя осталась. Никто никуда не пойдет, покачал головой Гук. Гамбит вас еще на подходе почует. Для него награнды, как красная тряпка для быка. Он их со ста шагов видит. Прям видит, усомнился я. Ну, или по запаху определяет, не знаю как. Мы с ним водку в помывочной не пили, секретами не делились. Знаю только, что любого, хоть тварь, хоть человек, в каком пара карат есть, он издалека засекает. Так что близко ты к нему не подберешься. А твои, а мои в темноте плохо видят. Нет у них сумеречного зрения». А по лесу без него или без фонарика много не находишь. Все деревья лбом сосчитаешь. А я смотрю, у стока на лбу ни одной царапины. Или он считать не умеет. Угу, молодец. Чувство юмора имеешь, хвалю. Только у нас здесь не цирк, а мы не клоуны. Так что повторяюсь, никто никуда не пойдет. Ждем утра. Позиция у нас сильная. На храпом не взять. В осаду тоже. Адепты. А до них квартиранты пытались штурм изобразить. А потом о перемирии просили, чтобы трупы собрать. Меня такое положение дел не устраивало. Сидеть на месте, ждать атаки, значит отдать инициативу в руки противника. Может быть, я и не вот какой стратег, но вся моя жизнь в загоне учила тому, что нужно нападать первым. Кук привык обороняться. Он и сейчас... Собирался поступать так же. Однако ситуация не та, и просто сидеть за стенами и отстреливаться не получится. Лидия — такой приз, от которого Олова никогда не откажется. Я понимаю, что отдавать ее нельзя, ибо двулики в руках Примаса — это атомная бомба в лапах обезьяны, но на этом можно и нужно сыграть. Отсидеться не получится, сказал я. «Пока Лидия здесь получится. Они же не дебилы. тяжелые вооружение применять не станут. Побояться ее задеть. А брать штурмом — это заваливать трупами все подходы. Двух сотен для такого дела не хватит, Гук подмигнул. Тем более у нас сейчас три проводника и два двуликих. Один двуликий еще не знает, что он двуликий. Он только утром родился». Остаток ночи я провел на диване возле Киры. Ребенок посапывал, жался ко мне. Я, не отрывая глаз, гладил ее по голове, иногда проваливаясь в сон. Но любой неосторожный шаг или движение наблюдателей у бойниц заставляли вздрагивать. К утру понял, что попытка выспаться провалилась. Слишком много напряжения, слишком много мыслей. Почему-то вспомнилась наша миссия в излучении реки между Рыжими Холмами. Алиса, Малышка, Аврора, Савелий. И чем больше я о них думал, тем глубже проникало в меня непонимание. Что же происходит? Некоторые моменты никак не хотели стыковаться между собой логически первые дни я этим не заморачивался, не до логики было. Все происходило слишком быстро, в спешке, в тропях, на нервах, и проследить неувязки тупо не было времени. Но сейчас это открылось, как озарение какое-то. Я все никак не мог понять, какого беса нас обстрелял снайпер на пляже у той рыбацкой деревушки. Для этого не было ни малейшего повода мы никого не нашли. Никого не почувствовали. Собирались разворачиваться и уезжать, и вдруг этот выстрел. Причем произвели его в таких условиях и с такой меткостью, что невольно задумаешься. А человек ли это был? Нет, оно понятно, что человек, но провернуть подобное можно только под дозой. Ночь, качка, расстояние. Я... «Тоже стреляю неплохо, но и мне повторить подобное сложно». А тот снайпер дважды уложил пули рядом с моей головой. Он не просто ас. Он был под дозой. То бишь он как бы отправил сообщение. «Привет, Дон, я из загона, не забыл об этом месте». «Не забыл, ибо такие места не забываются». Но спрашивается, зачем он стрелял? Только ради того, чтобы я догадался, кто он и откуда? Глупость. Своими выстрелами он оставил такой след, что по нему Аврора проползет, не говоря уж обо мне. Это явная ошибка. Раньше ничего подобного-то вроде не допускал». «Можно предположить, что таким образом он хотел заманить меня в ловушку. Дескать, ты знаешь, кто похитил твоего сына, жду тебя на передовой базе, а вместе со мной пара сотен варанов. Справишься?» «Конечно, не справлюсь. Я проводник, а не супермен, хоть и обладаю определенными способностями. Даже на пару с Алисой не справлюсь. И с Кирой». И с Одно дело сидеть за стенами, вооруженные до зубов, и совсем другое пытаться эти стены штурмовать. По всем воинским законам численность атакующих должна превосходить численность обороняющихся или хотя бы соответствовать, если атакующим помогают проводники. В нашем случае на передовой базе тоже имеются ребята со способностями, плюс какая-то часть бойцов под дозой – Если вроде решил, что я полезу на базу под таким прикрытием, то он сбрендил. А, скорее всего, он так и не думал вовсе. Тогда зачем снайперу отдали приказ стрелять? Ведь это был не случайный выстрел. Случайно можно выстрелить раз. Мало ли, палец на спусковом крючке дрогнул, муха в глаз попала. Жена не дала, и поэтому захотелось выместить злобу. Но стреляли-то дважды. И дважды едва не попали. Или не хотели попасть. Или... А если-то вроде тут ни при чем? Если замешан кто-то третий? Ну, конгломераты, например. Контора их здорово прижала. Со слов Гука они последние сухари догрызают. Еще немного и случится либо бунт, либо массовый падеж населения. Для конгломерации не тот, ни другой вариант не годятся, ибо оба ведут к гибели. Вот они и решили столкнуть нас со лбами. Похитили Савелия, а стрелки перевели на загон. Поэтому снайпер промахнулся намеренно чтоб у меня была возможность заняться поиском сына. Но это означает, что Алиса не дождется от Тавроди предложений по обмену, ибо старикашке нечего предлагать. ну и как мне вытаскивать сына из этого дерьма? Идти на поклон конгломератам? Но к кому конкретно? И что они потребуют? Голову Тавроди? Однако смерть-то вроде войну не остановит, этот процесс необратим. Значит... Значит, не они. Но кто? Кто? Толкунов, Фаина, Наташка Куманцева, Олова. С кого спрашивать, с кем договариваться? Точно могу сказать лишь одно. Похититель или похитители имеет доступ к станку, и он обязательно должен связаться с Алисой, иначе как выдвигать условия по обмену? Скорее всего, Алиса уже получила требования, и она наверняка знает, кто организовал похищение. Вот только мне она сможет сообщить об этом лишь через месяц, когда Хрюша вновь запустит наш станок. Что ж, подождем. А пока попробуем допросить тех, кто находится в списке возможных. «Похитителей».